Глава 22. Когда связь установилась, Шубин сообщил штаб о том, что им удалось остановить поезд с рельсами и шпалами, а также с различной военной техникой, и что рота вступила в бой с превосходящими силами противника. «Мы готовы переместиться дальше на запад и совершить новое нападение на врага. Если будет такой приказ, единственное, что помешает выполнению новой задачи, это большое количество раненых». Так Шубин закончил свое сообщение. Спустя несколько минут пришел ответ от командования. «В нем говорилось, что новую операцию проводить не нужно. Решение закрепиться вблизи железной дороги, западнее Ярцева, одобряем», говорилось далее в радиограмме. «В течение суток советские войска должны взять Ярцево и выйти к вашей позиции. Держитесь!» Получив такое сообщение, Шубин повеселел. «Выходило, что он все делал правильно». Теперь надо было точно установить число раненых и количество солдат, оставшихся в строю, после чего наладить круговую оборону и держать ее до подхода наших войск. И Шубин отправился искать своих взводных, чтобы узнать данные о личном составе. Побеседовав с Кожановым и Рябцевым, разведчик установил, что в строю у него осталось всего 55 солдат, и еще 13 человек были ранены и не могли держать в руках оружие. Получалось, что убитыми рота потеряла 35 человек. Это можно было считать сравнительно небольшими потерями, если учесть, какое превосходство было у противника. Теперь следовало подумать об организации обороны. Часть солдат Шубин отправил занимать позиции в лесу, организовав круговую оборону. Центром района, занятого ротой, стала небольшая поляна на холме. Здесь разведчик расположил свой штаб, и здесь же разместился лазарет. На землю накидали еловых веток и на них уложили раненых. А вторая часть солдат отправилась валить и пилить деревья. Из них стали сооружать укрепления, за которыми могли укрыться бойцы роты. Эта мирная жизнь по созданию укреплений и устройству на новом месте продолжалась недолго. Не прошло и десяти минут, как немцы, преследовавшие советских солдат, от самой железной дороги добрались до Шубинского укрепрайона послышались первые выстрелы. Они становились все чаще, и вскоре огонь стал плотным. Разведчика радовало одно. Пока что он не видел у врагов ничего похожего на минометы или пушки. Это позволяло бойцам роты надеяться на успешное отражение немецких атак. В случае, если бы враги подтянули артиллерию, ситуация стала бы намного хуже. Однако пока что у врагов артиллерии не было. К тому же в лесу быстро смеркалось. Это тоже вселяло надежду на то, что немцы прекратят атаковать. Шубин знал, что фашисты не любят воевать ночью. Однако на всякий случай надо было подготовиться ко всяким неприятным сюрпризам со стороны врага. И Шубин затеял проверку всех оружейных запасов, которые имелись в роте. Прежде всего, его интересовало наличие гранат. Он надеялся, что хотя бы десяток гранат у солдат найдется. И его надежды оправдались. Нашлась противопехотная граната у одного бойца, у другого. А затем у одного солдата из третьего взвода оказались в запасе целых две противотанковые гранаты. А всего в роте нашлось 12 противопехотных и 3 противотанковые гранаты. Эти находки очень обрадовали Шубина. Теперь он чувствовал себя увереннее. Теперь можно было бороться и с вражеской артиллерией, если она появится». Как вскоре оказалось, Шубин не зря опасался артиллерии. Немцы окружили позиции роты со всех сторон, провели атаку. Однако эта атака была отбита без особого труда. После этого прошло минут 15, и вдруг послышался нарастающий свист, и рядом с позицией роты грянул взрыв. Рухнула стоявшая неподалеку ель, у других деревьев оторвала ветки. Следом за первым взрывом последовал второй, третий. По характерному звуку Шубин понял, что по позициям роты ведут огонь не орудия, а минометы. Значит, немцы все же подтянули эти средства огневой поддержки. Сначала разрывы происходили в стороне, но затем одна из мин разорвалась прямо возле укрепления из бревен, которые успели соорудить бойцы первого взвода. Один человек был убит, двое ранены. Это был плохой сигнал. Он означал, что вражеские артиллеристы пристрелялись и теперь будут попадать в цель все чаще. Значит, с ними надо было бороться. «Семен, давай сюда!» — скомандовал Шубин новому командиру первого взвода. А когда тот прибежал и лег рядом с разведчиком, Шубин сказал ему. «Выдели мне двух солдат по Толкови и по бойче, чтобы им ничего не надо было разжевывать. Есть такие?» Кожунов немного подумал и сказал. — Есть. Гришка Мельников у меня бойкий парень. А еще Павел Семенов. Он хороший стрелок и вообще опытный солдат. — Тогда пришли их сюда, ко мне, — потребовал Шубин. — Мы с ними пойдем уничтожать немецкие минометы. На время моего отсутствия старшим назначаю тебя. Спустя несколько минут рядом с Шубиным уже находились двое бойцов, которых назвал Кожинов. Глеб раздал каждому по одной противотанковой и три противопехотные гранаты и объяснил задачу. «Нам нужно уничтожить немецкие минометы», — сказал он. «Иначе они за полчаса уничтожат всю нашу роту. Огонь они ведут вон с той стороны, с юга. Но пробираться к ним напрямую нельзя. Немцы там нас и ждут. Наверняка там устроена засада. Нет, мы пойдем вон по тому овражку, который ведет на запад. Ползти надо, как ячерицы. Головы не поднимать. Сможете?» «Сможем, конечно, товарищ капитан», — ответил за себя и за товарища Мельников. «Тогда пошли». «Доберемся до места, по моей команде закидаем минометные расчеты гранатами, и потом пустим в ход автоматы. Ну а потом, если живы будем, обратно». И группа из трех человек отправилась в путь. Самым опасным было начало пути. Важно было сделать так, чтобы враги не заметили передвижение группы. Поэтому здесь Шубин, утопая в мокром снегу, полз как ящерица. Снег забился ему под полушубок. Гимнастерка промокла, но он не обращал на это внимания. Солдаты следовали за своим командиром. Так они отползли от места боя метров на сто, после чего Шубин стал забирать левее. Теперь уже можно было время от времени поднимать голову и следить, откуда идет минометный огонь. Прошло еще несколько минут, и разведчики вышли к нужному им месту. Как и предполагал Шубин, немцы выставили возле батареи охранение. Разведчик насчитал человек 15 солдат и еще около трех минометов, суетились артиллеристы по три человека возле каждого миномета. Таким образом, враги намного превосходили разведчиков численностью. Однако Шубина это не смутило. Он знал, что они должны напасть на обслугу минометов, заставить орудия замолчать. Иначе вся их рота погибнет. Он подозвал к себе своих товарищей и объяснил план действий. «Минометы буду уничтожать я один», — сказал он. «Ваша задача — уничтожить трех-четырех немцев из хранения, чтобы в их цепи образовалась брешь, и я мог в нее проскочить. То есть вы берете на себя охранение и прикрываете мой прорыв, а я занимаюсь минометами. Вот вам каждому по паре гранат, а я возьму себе тоже пару противопехотных и пару противотанковых. Когда уничтожим минометы, отходим. Команды на отход не ждите, каждый сам решает, когда уходить. Готовы? Тогда пошли». Трое разведчиков одновременно метнули во врагов гранаты, а затем поднялись в атаку. Немцы, не ожидавшие нападения с этой стороны, не сразу оказали сопротивление. Как и надеялся Шубин, им удалось уничтожить пятерых солдат из зацепления. Теперь никто не мешал Шубину броситься к минометам. Он так и сделал. Подбежав ближе, он кинул в расчет минометчиков противотанковую гранату. Результат был, какой он и ожидал. От взрыва миномет опрокинулся, тренога сломалась. Все трое минометчиков были убиты. Ведя на ходу огонь из автомата, Шубин кинулся к следующему орудию. Здесь минометный расчет уже был готов к нападению и оказал сопротивление. Однако бросок второй гранаты подавил сопротивление. Ну а третий минометный расчет Шубин просто расстрелял. Зайдя к немцам с тыла, бой получился скоротечный. Уже через пять минут с врагами было покончено. Можно было отходить. И с отходом следовало поспешить, потому что со всех сторон сбегались враги, обозленные нападением на их минометную батарею. Шубин едва успевал от них отстреливаться. Одновременно он искал глазами своих товарищей. Вначале он никого не увидел, а потом, отбежав на несколько шагов, наткнулся на тело Григория Мельникова. Солдат лежал весь изрешеченный пулями. В нескольких шагах от него лежал и Семенов, он тоже был мертв. Шубин продолжал отступать на север, в сторону холма, на котором закрепилась его рота. Немцы преследовали его до самой линии укреплений, возведенных из бревен бойцами роты. И только наткнувшись на дружный огонь солдат роты, враги отступили. К этому времени стемнело. Как Шубин и предполагал, бой стал стихать и к ночи совсем затих. Немцы отступили к железной дороге, они больше не пытались уничтожить роту. Наши солдаты получили передышку, которая была им необходима. В результате минометного обстрела и немецкой атаки погибли или были ранены еще 25 человек. То есть в строю осталось лишь 30, считая самого Шубина. Что еще хуже, у солдат почти кончились боеприпасы. Некоторые успели в ходе боя разжиться немецкими винтовками и патронами к ним, Но это оружие имелось не у всех. Получалось, что в случае натиска врагов отбиваться будет нечем. Но пока что немцы не нападали, и солдаты могли отдохнуть. А с первыми лучами солнца снова послышались звуки артиллерийского обстрела. Но теперь они доносились не рядом, а со стороны Ярцева. Стало ясно, что это советские войска штурмуют немецкие позиции возле города. А затем послышался гул самолетов, и в небе показались советские штурмовики. Они совершили несколько заходов на эшелон с техникой, который накануне бойцы Шубина остановили. Судя по звукам бомбежки, этот эшелон был уничтожен. Шубин решил связаться с командованием. Надо было получить указания о дальнейших действиях. И он эти указания получил. В пришедшем сообщении значилось «Ваша задача успешно выполнена, следуйте на восток, на соединение с нашими частями у Ярцева». Начались спешные сборы. Самым трудным делом было обеспечить транспортировку большого числа раненых. В итоге получилось, что почти все солдаты, оставшиеся в строю, несли раненых или помогали кому-то из раненых идти. Поэтому остатки роты передвигались медленно, с трудом. Лишь через несколько часов они подошли к Ярцеву. Город горел, в нем шли бои. Постепенно бои перемещались за пределы города, Немцы уходили из него и занимали позиции восточнее Ярцева. Вскоре солдаты Шубина увидели впереди советских бойцов. Они вышли из расположения немцев и соединились с нашими частями. Вечером того же дня Шубин сидел в городском доме, превращенном в штаб фронтовой разведки. На столе был накрыт нехитрый ужин, а вокруг стола собрались несколько офицеров-разведчиков во главе с полковником Даниловым. Рядом с Шубиным сидели его взводные, Кожинов и рябцев. Разведчики пили за победу, вспоминали погибших товарищей. Главное, что мы все же не дали врагу вывести из этих мест все ценное, угнать наших людей в Германию, сказал полковник Данилов. И самая большая заслуга в этом принадлежит тебе, Шубин, и твоим товарищам. Даже трудно поверить, что столько важных дел было совершено такими небольшими силами. Вы просто. Молодцы. Александр Тамонников. Мертвая тишина. Читал Юрий Белик.